Глава 17. Дэш, 29 декабря. Мы оба чувствовали себя немного скованно, балансируя между возможным чем-то и возможным ничем. «Так куда пойдем?» — поинтересовалась Лили. «Не знаю. А ты куда хочешь?» «Мне все равно.» «Уверена?» Трезвой она точно была гораздо привлекательнее, чем пьяной. Как и большинство людей. По-детски непосредственная, но не глупая, а умная и обаятельная. «Тогда идем в парк Хайлайн», — предложил я. «Это с Борисом-то?» «А, Борис. Он уже, похоже, начал терять терпение». «Может, есть особый маршрут, по которому ты обычно выгуливаешь собак?» «Да, но мы по нему не пойдем». Стазис. Полный стазис. Я украдкой бросаю взгляды на нее, она на меня. Мы оба колеблемся. Наконец, один из нас принимает решение. И это не я и не Лили. На другой стороне Вашингтон-сквер собачий оркестр вдруг выдал концерт, нечто вроде увертюры Чайковского 1812 год. Или устроили парад «Белки». Борис стрелой помчался туда по мокрой снежной дорожке. Лили потеряла равновесие и шлепнулась на землю. В воздух полетел пакет с собачьим дерьмом. Падая, Лили к моему глубокому восхищению ругнулась незнакомым мне крепким словцом. Она приземлилась весьма неграциозно, зато не пострадав. Пакет с пометом пролетел всего в дюйме от ее виска. Естественно, Лили выпустила из рук поводок, который я по глупости своей схватил. Теперь пес волок вперед меня, и было стойкое ощущение, что я качусь на водных лыжах по асфальту. «Останови его!» — крикнула Лили, как будто у собаки есть тормоз, на который я могу нажать. Я просто висел позади пса бесполезным балластом, который он упрямо тащил вперед. Понятное дело, Борис рвался к какой-то цели. Он несся к группе мамочек с малышней, и я с ужасом увидел, что он нацелился на самую легкую добычу — мальчишку с повязкой на глазу, лопающего овсяный батончик. «Нет, Борис, нет!» — закричал я. Мои крики были псу по барабану. Мальчишка увидел летящую на него громадину и завизжал, как девчонка, да еще и младше его раза в два. Прежде чем его мама успела как-то среагировать, Борис врезался в мальчишку и сбил его с ног. «Простите, простите!» — извинялся я, пытаясь оттащить Бориса. «С таким же успехом я мог бы перетягивать канат у полузащитников НФЛ». «Это он!» — завизжал мальчишка. «Это он на нас напал!» «Ты уверен?» — спросила его мама. Мальчишка сдвинул повязку, открывая совершенно здоровый глаз, ни ссадины, ни синяка. «Это он, клянусь!» Подошла еще одна женщина с объявлением о розыске с моим фото. «Тревога!» — заорала она на весь парк. «Красный уровень опасности!» Еще одна мамашка, вытаскивающая из коляски ребенка, отпустила малыша и коротко свистнула четыре раза. Видно, у них так передают сигнал об опасности. Свист был плохой идеей. Борис, ноострил уши, повернулся и бросился на нее. Мамашка отскочила в сторону, но ее малыш в коляске отскочить не мог. Я шмякнулся на землю, пытаясь удержать пса всем своим весом. Удивленный Борис врезался прямо в коляску, вытряхнув оттуда малыша. Я словно в замедленной съемке смотрел, как тот с потрясенной мордочкой летит в воздух. Мне хотелось закрыть глаза. Я никак не смог бы его поймать. Нас всех буквально парализовало, даже Борис застыл. Краем глаза я уловил движение, крик, а затем моему взгляду открылась завораживающая картина, летящая в прыжке Лили с развивающимися волосами и протянутыми руками. Но ей, конечно, было не до того, как потрясающе она выглядит. Она сделала... Невероятный прыжок, умопомрачительный прыжок. На ее лице не было ни капли паники, только решимость, и она поймала малыша. А тот, очутившись в ее руках, тут же начал верещать. «Боже!» — выдохнул я. Не видел ничего более ошеломляющего. Я думал, толпа взорвется аплодисментами. Но как только Лилия оправилась от прыжка, сделала несколько шагов вперед, позади меня заорала мамаша «Похитительница детей! Держите ее!» Все вокруг повытаскивали мобильники. Мамашки начали спорить о том, кому снова поднимать тревогу на форуме, а кому вызывать полицию. Счастливая Лили не видела этой суеты. Она прижимала к себе малыша и пыталась его успокоить. «Я попробовал встать с земли, но меня сверху придавили». «Лежи, где лежишь», — заявила усевшаяся на меня мамаша. «Считай это гражданским арестом». На меня навалилась еще парочка матерей и мальчишка с повязкой на глазу. Я чуть не отпустил поводок. К счастью, Борису хватило впечатлений на сегодняшний день, и теперь он просто гавкал. «Полиция!» — крикнул кто-то. Мамаша-малыша подбежала к Лили, которая знать не знала, что это его мама. «Секундочку», — попросила она, продолжая успокаивать карапуза. Я думал, мама благодарит ее, но потом увидел, что Лили со всех сторон окружили. «Я видела такое в новостях», — сказала одна из тех мамаш, что поднимала шум. «Сначала они отвлекают внимание, а потом крадут детей. Прямо посреди дня». «Это бред!» — закричал я. Мальчишка с повязкой начал прыгать на моем копчике. Подошедших полицейских завалили разными версиями случившегося. Ни одна из них не была правдивой. Лили отдала малыша. Она выглядела смущенной и озадаченной, не понимая, в чем провинилась. Полицейские спросили ее, знает ли она меня, и она ответила, что, конечно же, знает. «Видите?» — влезла одна из мамаш. «Она с ним заодно». Земля была холодной и мокрой, мамаши своим весом уже расплющили во мне все, что можно. Я уже готов был признаться в преступлении, которого не совершал, лишь бы убраться отсюда. Мы так и не поняли, арестовывают нас или нет. «Думаю, вам следует пройти с нами», — сказал один полицейский. Ответ «я лучше не пойду» показался мне неподходящим. Наручники на нас не надели, но сопроводили к патрульной машине и усадили вместе с Борисом на заднее сиденье. Несколько мстительных мама шли за нами. Мамочка летающего малыша проверяла, все ли с ним в порядке. Только в тишине машины я, наконец, смог заговорить с Лили. «Круто ты поймала его!» «Спасибо!» Она находилась в состоянии шока и глядела в окно. «Это было красиво, правда?» «Невероятно красиво!» Лилия посмотрела на меня так, словно впервые видела. И мы несколько долгих мгновений не отрывали друг от друга глаз. Патрульная машина тронулась, полицейские даже не включили сирену. «Но теперь-то мы знаем, куда держим путь», — пошутила Лилия. «У судьбы свои планы и порой необычные», — отозвался я. У Лилии по всей округе родственники, но, к сожалению, ни один из них не работает в правоохранительных органах. Она составила для меня длиннющий список, пытаясь понять, кто сможет помочь нам выбраться из этой передряги. Дядя Мюррей когда-то был обвиняемым, такой помощник нам нужен меньше всего. Бабушка миссис Безил какое-то время встречалась с кем-то из окружной прокуратуры, вряд ли это закончилось хорошо. Один из моих кузенов работает в ЦРУ, но мне нельзя упоминать его имя. Все это так нервирует. К счастью, нас не заперли в камере, а проводили в комнату для допросов. Пока еще нас никто не допрашивал. Может, за нами наблюдают по другую сторону зеркала, на случай, если мы что-нибудь сболтнем друг другу. Меня удивляло то, насколько спокойно Лили воспринимала наше заключение. На робкого, пугливого зверька она нисколько не походила. Наоборот, это я сидел, как на иголках. Полицейские не пришли в восторг от того, что наши родители не бегут нас спасать, находясь слишком далеко. Наконец, Лили решила позвонить брату, а я — бумеру, который в это время был в компании Джона и Дова. «Вас показывают в новостях», — сообщил друг. «Одни называют вас героями, другие — преступниками». «Видео ходит по всей сети. Вы так в шестичасовые новости попадете». Не таким я представлял сегодняшний день. Нам с Лилией не зачитали наши права, не предложили воспользоваться услугами адвоката и не предъявили пока никаких обвинений. А Борис уже проголодался. «Знаю, знаю», — отвечала Лилия на его поскуливание. «Надеюсь, у твоего папочки сейчас нет интернета». Я стал перебирать в уме интересные темы для разговора. Лили назвали в честь цветка. Как давно она выгуливает собак? Хорошо, что обошлось без полицейских дубинок. — Ты такой молчаливый. Не похоже на тебя, — сказала Лили, сев за стол и достав из кармана куртки красную записную книжку. — Хочешь что-нибудь написать мне? — У тебя есть ручка? Она покачала головой. Осталась в сумке... а сумку у меня забрали. Тогда придется разговаривать. Еще можно воспользоваться пятой поправкой. — Ты впервые попала в полицейский участок? — спросил я. Лили кивнула. — А ты? Однажды маме пришлось вызволять отсюда отца. Дома некому было за мной присмотреть, поэтому она взяла меня с собой. Мне было семь или восемь. Мама сказала, что с ним случилась нелепая оплошность. Я подумал, что он прилюдно описался, а потом мне сообщили, что его взяли за нарушение общественного порядка. До суда дело не дошло, и документальных свидетельств не осталось. Это ужасно. Наверное, тогда мне это казалось нормальным. Вскоре родители развелись. Борис залаял. «Похоже, он не фанат разводов», — заметил я. В сумке осталось и угощение для него, — вздохнула Лили. Она на минуту-две прикрыла глаза. Просто молча сидела, отрешившись от всего вокруг. Меня не расстроило то, что я для нее тоже на некоторое время исчез. Ей нужна передышка, и я не собирался мешать. «Ко мне, Борис!» — дружелюбно позвал я это чудовище. Он глянул на меня с подозрением и принялся вылизывать пол. «Я слегка нервничаю от встречи с тобой», — призналась Лили, не размыкая век. «Взаимно», — уверил ее я. «Мне кажется, я редко соответствую тому, что говорю. А поскольку ты знаешь меня в основном по моим же словам, я боюсь тебя разочаровать». Лили открыла глаза. «Дело не только в этом. Когда ты видел меня в прошлый раз, ты была сама не своя». «Неужели ты думаешь, я этого не понимаю?» «Я так не думаю. Но, возможно, именно тогда я и была собой. Может, я такая и есть, просто стараюсь ту Лили не выпускать?» «Скажу честно, мне гораздо больше нравится Лилии выгульщица собак, ловительница карапузов и говорительница правды», — ответил я. «Это же чего-то стоит». Из-за этой Лили мы оказались в полицейском участке. Но ты же искала опасности, верно? И в полицейском участке мы оказались не из-за тебя, а из-за Бориса. Кстати, переписка через записную книжку — идея, что надо. — Это идея моего брата, — призналась Лили. — Прости. — Но ты же ее подхватила? Лили кивнула. — Это же чего-то стоит, — повторила она мои слова. Я подтащил свой стул к столу, чтобы сесть рядом с ней. «Это совершенно точно чего-то стоит», — сказал я. «На самом деле многого. Мы все еще не знаем друг друга. И, признаюсь, я подумывал о том, что лучше нам продолжать переписываться и передавать друг другу записную книжку до самой старости. Но судьба явно уготовила нам другое. А кто я такой, чтобы спорить с судьбой?» Лили покраснела. «Расскажи о своем первом свидании, Лили!» — начала она, так словно давала интервью. «Мы провели его в полицейском участке, попивая воду из пластиковых стаканчиков. Очень романтично. О, да!» «А что вы делали на втором свидании?» — подхватил я. «Ну, мы решили ограбить банк. Только им оказался банк спермы, и на нас напали сидящие в приемной злобной будущей мамашки». из-за чего мы снова оказались в полицейском участке. Звучит захватывающе. О, да, потому мы и продолжаем в том же духе. Теперь, если нужно вспомнить какое-нибудь свидание, мне нужно всего лишь посмотреть свой список приводов в полицию. И чем же она вас привлекла? Подыграла дальше Лили. Ну, ответил я воображаемому интервьеру. Наверное, тем, как она ловит детей. А делает она это превосходно. А вас? Что вас навело на мысль, ух ты, такого молодчика неплохо бы оставить при себе? Мне нравятся мужчины, не отпускающие поводка, даже когда это ведет их к катастрофе. «Браво!» — сказал я. «Вы просто молодец!» Я думал, Лили порадует комплимент, но она со вздохом обмякла на стуле. «Ты чего?» «А что насчет Софии?» — спросила она. — Софии? — Да, Бумер говорил о какой-то Софии. — А, Бумер. Ты любишь ее? Я покачал головой. — Я не могу любить ее. Она живет в Испании. Лилия рассмеялась. — Твоя честность — это что-то. — Нет, правда, София замечательная, и, если честно, сейчас нравится мне в двадцать раз больше, чем когда мы с ней встречались. «Но у любви должно быть будущее. У нас Софии его нет. Мы хорошо провели с ней время, разделив настоящее. Вот и все». «Ты правда думаешь, что любви должно быть будущее?» «Абсолютно». «Хорошо. Я тоже так думаю». «Хорошо», — эхом отозвался я, наклонившись к ней, «что ты тоже так думаешь. Не повторяй за мной». Хлопнула Лили меня по руке. «Не повторяй за мной», — повторил я, улыбаясь. «Дурачок!» — совершенно не обидно, даже с нежностью сказала она. «Дурочка!» — тоже с нежностью отозвался я. «Лили! Самая прекрасная девчонка на свете!» Я придвинулся к ней. «Лили! Самая прекрасная девчонка на свете!» На мгновение мы забыли, где находимся. а потом нам напомнили об этом вернувшиеся полицейские. «Что ж, начал чернокожий офицер Уайт», в переводе с английского «белый». «Вам, наверное, будет приятно, что видео о ваших сегодняшних подвигах разлетелось по интернету и на Ютубе уже набрало 2000 лайков. С каких только ракурсов вас не сняли. Мы удивляемся, как так вышло, что статуя Джорджа Вашингтона не выхватила мобильно, чтобы разослать фотки своим друзьям. «Мы внимательно изучили все записи», — сказал белокожий офицер Блэк, в переводе с английского «черный», и пришли к заключению, что в этой комнате находится только один виновник происшедшего. «Я знаю, сэр, тут же влез я. Это я во всем виноват. Она тут совершенно ни при чем, правда?» «Нет, нет, нет», — возразила Лили. Объявление повесила я в шутку, но из-за этого мамы в парке посходили с ума. «Слушай», — повернулся я к ней, — «ты не сделала ничего плохого, ты, наоборот, помогла, они были настроены против меня». «Нет, они думали, что я собираюсь украсть ребенка, но, поверь мне, я совершенно не хочу ребенка». «Никто из вас не виноват», — прервал наш спор офицер Уайт. Если кто и виноват, то этот четвероногий указал офицер Блэк на Бориса. Пес смиренно отполз назад. — По поводу одноглазого Джонни к тебе тоже никаких претензий, — посмотрел на меня офицер Блэк. — Если ты и попал в него снежком во время снежного боя, а я, заметь, не говорю, что это был ты, то он от этого не пострадал. — Значит, мы свободны? — спросила Лили. Офицер Блэк кивнул. «И вас там ждет целый отряд». Офицер Блэк не шутил. «Меня ждали не только Бумер с Джонни Идовом, но и София Спри, А в ожидании Лили, похоже, собралась вся семья, включая миссис Безил». «Вы только гляньте на это!» Бумер поднял две распечатки. Одну с сайта «Пост», другую с «Дейли Ньюс. На обоих красовалось фото падающего в руки Лилии ребенка. «Наша героиня!» — кричал заголовок газеты Daily News. «Похитительница детей!» — кричал заголовок газеты Post. «Снаружи репортеры!» — сообщила бабушка Лилия. «В большинстве своем люди наглые и непорядочные». К нам повернулся офицер Блэк. «Ну что, хотите стать знаменитостями?» Мы с Лили переглянулись. Ответ был очевиден. «Нет», — ответил я. «Точно нет», — поддержала меня Лили. «Тогда выйдите через заднюю дверь», — сказал офицер Блэк. «Следуйте за мной». Мы с Лили потеряли друг друга в самотошной толпе из друзей и родных. София спросила, в порядке ли я. Бумер радовался тому, что мы с Лили наконец-то встретились, а остальные переваривали случившееся. «Мы даже не смогли попрощаться». Двери открылись, полицейские попросили нас пошевеливаться, пока не опомнились репортеры. Лили повернула в одну сторону со своими родными, я в другую со своими друзьями. И тут я почувствовал что-то в кармане. Вот хитрюшка, засунула туда записную книжку.